Глаша поднесла ладони к открытому рту. «Смешно!» — без намека на улыбку повторил доктор. «Но, милостивый государь, если вы не можете сказать, зачем надели женский наряд, а вот зачем вы его сняли?» «Хотел бежать по водосточной трубе», — Бричкин хитровато прищурился. «В юбках-то неудобно!» Очень интересно. Доктор задумчиво оглядел Бричкина. Как же он пойдет по городу в нижнем белье? Или опять облачиться в дамское платье? Я очень тороплюсь. Бричкин проницательно прочитал мысли доктора Коровкина. Согласно нашему плану действий, сейчас я должен быть на заседании петербургской масонской ложи. «В таком виде?» — усомнился доктор. «Я должен проникнуть туда неузнанным». «А где, согласно плану ваших действий, должна быть сейчас Марья Николаевна?» — с вызовом спросил доктор. «В аквариуме?» «Что вы говорите?» Клин Кириллович!» Глаша подскочила от возмущения. «Барышня не такая!» «Откуда вы знаете?» возразил доктор. «Марья Николаевна может пойти только в приличное заведение», — обиделась Глаш. «В приличное?» насупился доктор. «Почему же господин Бричкин не отвечает на мой вопрос?» «Да вы не даете мне ответить?» Бричкин смущенно переступил с ноги на ногу. «Я... — Хотел бы одеться, — сказал он, пряча глаза. — Все-таки в присутствии дамы неудобно. Глаша зарделась и украдкой взглянула на Сафрона Ильича. Он казался ей более симпатичным. Она отвернулась и отошла к приоткрытому окну. Доктор Коровкин, прилагая изрядные усилия, Чтобы не дать выход душившим его эмоциям, с усмешкой наблюдал, как Бричкин облачается в дамское платье. Делал он это весьма споро и даже умудрился застегнуть все пуговицы и крючки самостоятельно, без посторонней помощи. Мария Николаевна!» — внезапно закричала Глаша. «Барышня!» Идите скорей домой. Она обернулась и возбужденно затараторила. Стоит бедняжка напротив дома, войти не решается. А мы-то глупые не подумали, что свет в окне ее испугает. Она меня не ждала. Через несколько минут Марья Николаевна появилась в гостиной. Слава богу! «Жива-здорова!» здорово крестилась Глаша. «А мы-то страху натерпелись!» «Где ж вы, Марья Николаевна, пропадали в столь позднее время?» «С кем встречались?» — голос Клима Кириллча звучал миролюбиво, ласково. «Я?» — Мура недоуменно уставилась на Бричкина. В дамском платье, но без парика, заплетенного в длинную темную косу, выглядел он комично. «Я... ну, я вела разыскные мероприятия». «Что за допрос?» Мура перешла в наступление. «Я же не спрашиваю вас, что вы делали на Большой Посадской?» Доктор выпучил глаза и задохнулся от возмущения. «Вы со мной следили? Вы меня в чем-то подозреваете?» «Извините, уважаемый Клим Кириллович!» Бричкин бросился на выручку. «За вами никто не следит. А вот за Марьей Николаевной стоило мне выйти в дамском платье из бюро, как на меня напали, затолкали в фургон. Верхов спас меня от неминуемой гибели». «А зачем?» Вы вырядились в юбке? Зачем гримировались? наступал доктор. Дело в том, поглядывая на муру, осторожно начал Бричкин, что наша клиентка грозила устроить за нами слежку. Я вынужден был инсценировать поход в подземелье. Глаша хлопая глазами переводила Непонимающий взгляд с одного мужчины на другого. Но доктор Коровкин не дал сбить себя с толку. Судя по страху, который клиентка нагнала на вас обоих, это госпожа Брюховец. Мура и Бричкин подавленно молчали. «Вы уверены, что она не сумасшедшая?» Продолжил доктор. и после паузы, который расценил, как утвердительный ответ, добавил. — Так это она на вас напала, Сафрон Ильич? — Что вы, — возразил Бричкин, — нападение совершил Васька Кот, известный вор. Особая примета — браслет с топазом. Марья Николаевна вспугнула его в одном из трактиров. Думаю, сообщники проследили ее до конторы, испугались, что она ведет сыск, и прибегли к устрашению. «Час от часу не легче!» — воскликнул доктор. «А поскольку господин Верхов одним выстрелом разогнал их, как крыс», — завершил улыбнувшись испуганный Глаше Бричкин, — вероятно, бандиты — Не оставит в покой Марью Николаевну. Тем более, что теперь ей, то есть мне, то есть нам, известно об их проделках на Рижской железной дороге. — Да черт с ней! — железной дорогой! — повысил голос доктор. — Пусть полиция ворами занимается! — Значит, мне нельзя появляться в бюро? Меня хотят убить? Мура растерялась. «А как же следствие?» «Наконец-то! До вас дошло, какую кашу вы заварили!» Доктор Коровкин гневался. «Откажитесь от дела! Верните денежный залог! И срочно отправляйтесь на дачу! Там вы будете в безопасности!» «Пожалейте вашу матушку, вашу сестру, Есть уж себя не жалейте, запричитала Глаша. «Послушайтесь, доктора, поедемте на дачу. Я знала, добра не будет. Это вам не Нью-Йорк, где девушка может стать сыщиком и прославиться». «Нет, бросить дело я не могу. Папа будет надо мной смеяться». «Но зато вы останетесь живы!» — воскликнул доктор. Мура упрямо молчала. «Обещайте мне, что в ближайшие дни не появитесь в своей конторе!» Доктор воздел руки к потолку. «Обещайте! Ясно, как божий день! Вы перешли дорогу преступникам! Они постараются вас убрать!»